Март. А т о в а р и т с я Во второй половине марта в так называемых больших магазинах Printemps, Galeries Lafayette, а также ив Бум Маршé снова скидки. По дешевке уходят новая весенняя коллекция. Удовольствие длится недолго, всего неделю две. Сходить в кино. В конце марта во всех кинотеатрах Парижа проходит замечательная акция. Билет в кино на любой сеанс стоит в три раза дешевле обычного — три с половиной евро. Залы бывают забиты. Подробности на сайте bvv. prontowndiefilma. fr